Впрочем, на этом странности не кончились. Когда Анна вошла в свою приемную, секретарша привстала, взглянула на нее с виноватым видом и проговорила. «Анна Павловна, у вас в кабинете человек». «Что?» — не поняла Анна. До нее сейчас все плохо доходило. «Я не хотела его пускать без вас, но он настаивал, сказал, что иначе ничего не получится». «Какой человек?» — с раздраженным удивлением переспросила Анна. «Что не получится?» «Понимаете, как только вы ушли?» Начала оправдываться Светлана и замялась. «Не понимаю», — с прежним раздражением проговорила Анна. «Объясните толком». «Как только вы ушли, перестал работать телефон. А нам без телефона никак нельзя. Вы же знаете. Вот я и позвонила в бюро ремонта, и они сразу прислали человека, буквально через 10 минут». «Странно». Недоверчиво фыркнула Анна, подходя к двери кабинета. Чтобы сразу прислали, никогда такого не бывало. Их обычно часами приходится ждать. Анна распахнула дверь кабинета и застыла на пороге. Человек в синей униформе телефонной компании рылся в ящиках ее письменного стола. «Что здесь происходит?» — резко бросила Анна. Незнакомец вздрогнул, задвинул ящик и выпрямился. На лице у него было выражение испуга и недовольства, как у ребенка, которого застали с открытой коробкой конфет в руках. Длинные волосы неаккуратно болтались по сторонам непримечательного лица. «Что происходит?» — грозно повторила Анна и в два шага подошла к столу. Мужчина успел опомниться, принял вид оскорбленной невинности и проговорил. «Как это что происходит? Связь вам чиню. Как связь починить надо, так сразу ко мне обращайтесь». А тут вдруг голос на меня повышаете. Вы меня сами вызвали, а теперь недовольны. Во-первых, вас вызывала не я, — отчеканила Анна. А во-вторых, вас вызвали чинить связь, а не рыться в моем столе. А я не роюсь, я не роюсь, — зачистил связист. У меня такого никогда не бывало, чтобы рыться. Нечего юлить, я своими глазами видела. Я там пассатижи искал, мне пассатижи нужны, мне без пассатижи никак. «У меня там никогда не было никаких пассатижей. А вы что, пришли без инструментов?» Мужчина замолчал, обиженно поджав губы, глаза его воровато бегали. Анна окинула взглядом кабинет. За время отсутствия все вещи в нем поменяли свои места. Все было передвинуто, переставлено. Значит, он успел порыться не только у нее в столе. Анна неприязненно оглядела ремонтника и проговорила нетерпящим возражений тоном. «Все!» «Немедленно покиньте мой кабинет!» «Что значит покиньте?» – заныл мужчина. «Сами вызвали, а сами теперь прогоняете!» «Если прогоняете, то я не буду ничего чинить. Я не могу чинить при таком отношении!» «Вон!» – крикнула Анна, потеряв терпение. «Я сказала вон! Я буду звонить в вашу фирму! Я буду с ними разбираться! А для начала пусть пришлю другого человека!» «Звоните, куда хотите!» Связист подхватил свой чемоданчик и удалился с обиженным видом. Анна следом за ним вышла в приемную и раздраженно взглянула на секретаршу. «Вы же знаете, что в мое отсутствие никого нельзя впускать. Я вам столько раз об этом говорила». «Да, Анна Павловна», — Света покаянно опустила глаза. «Я не хотела его пускать, но он и слушать не стал. Не драться же мне с ним. И потом...» «У нас телефон не работал, а вы же знаете, что без телефона...» И в эту секунду телефон у нее на столе зазвонил. «Ой!» — Света уставилась на аппарат, как на говорящую лягушку. «Значит, он его все же починил». И тут дверь приемной открылась. На пороге стоял человек в синей униформе с логотипом телефонной компании. В точно такой же униформе, как тот, которого Анна только что застала в своем кабинете. «Телефонная компания!» проговорил связист, оглядевшись. «Что у вас тут не работает?» В первый момент Анна растерялась. Ей показалось, что вернулся тот человек, которого она только что выгнала. Тот человек, который в ее отсутствии обшарил кабинет. Но потом она поняла, что они ничуть не похожи, что этот парень моложе и привлекательнее, а ее ввела в заблуждение одинаковая синяя униформа. «У нас все работает», – отчеканила она, отступая к двери кабинета. «Значит, ложный вызов!» Связист достал из сумки какой-то документ. «Распишитесь вот здесь!» «Ты вызывала? Ты и расписывайся!» Буркнула Анна. «И если что-то пропало из кабинета?» «Анна Павловна!» В голосе Светланы звенели слезы. «Но телефон и правда не работал!» «Значит, сама должна была с ним рядом стоять!» Рявкнула Анна и подумала, что не стоит прибавлять Свете зарплату. «Никто! Но никто не умеет работать!» но где-то в глубине точил душу неприятный червячок. Что-то тут не то. Пятница, 13 октября 1307 года, вошла в историю как Черная Пятница. В этот день в разных концах огромного французского королевства, в разных городах и селениях, в укреплениях замках и простых домах слуги короля Филиппа Красивого взяли под стражу несколько сотен рыцарей-тамплиеров, Среди прочих были арестованы Жак де Моли, великий магистр ордена, и Гуго де Пейро, генеральный визитатор, второе лицо после великого магистра. Орден тамплиеров возник на Святой Земле во время Первого крестового похода, когда несколько рыцарей-крестоносцев дали обет защищать паломников-христиан от опасностей, грозящих им на землях иноверцев. По имени храма гроба Господнего рыцари нового ордена стали называться храмовниками или тамплиерами. Через 30 лет орден стал многочисленным и могущественным. Его отделения и приораты появились во Франции и Испании, в Португалии и Англии, в Бургундии и Латаргии, в немецких княжествах, на Кипре и на Мальте. Тамплиеры теперь занимались не только охраной паломников, но и многими другими делами. Они оказывали военную и финансовую помощь маленьким государствам, созданным на святой земле крестоносцами, строили христианские храмы, раздавали от имени ордена щедрую милостыню. Когда же христианские государства, основанные крестоносцами в Палестине и Сирии, пали под ударами сарацин и тамплиерам пришлось покинуть таинственный восток, орден занялся другим, более прибыльным делом. Пользуясь тем, что их отделения были разбросаны по всем уголкам христианского мира, тамплиеры взяли на себя функции международных денежных расчетов. Если прежде купцу, который отправлялся из Англии на Кипр или из Португалии в Бургундию, приходилось везти с собой полные сундуки золота, рискуя быть ограбленным или убитым в дороге, теперь ему достаточно было посетить одно из отделений ордена тамплиеров и, отдав рыцарям свое золото, получить от них взамен расписку. С этой распиской он мог прийти в другое отделение ордена, на другом конце христианского мира. И темплиеры взамен расписки выдавали ему из своих сокровищ нужное количество звонкой монеты. Таким образом, рыцари храма впервые придумали идею безналичных денег и банковских чеков, предвосхитив развитие банковской системы. Конечно, тамплиеры брали за свои услуги немалый процент, но все равно это было куда удобнее и безопаснее, чем путешествовать через опасные и незнакомые земли с наличными деньгами в виде звонкой монеты. Искусство храмовников в денежных делах было так велико, что французский король назначил казначея Ортина министром финансов Франции, и казна королевства при этом министре не пустовала. Как и положено истинным христианам, На заработанные деньги тамплиеры занимались щедрой благотворительностью и строили по всей Европе церкви и соборы. Именно архитекторы ордена храма заложили основу готической архитектуры, и только за сто лет на деньги ордена рыцарей было построено более 80 готических соборов, поражавших современников своей красотой и величием. Кроме того, тамплиеры предоставляли кредиты всем нуждающимся, от простых земледельцев и купцов. до знатых баронов и даже королей христианской Европы. Собственно, это их и погубило. Самый могущественный из тогдашних монархов, король Франции и Наварры, Филипп IV, часто обращался к рыцарям храма за деньгами. Темплиеры ему не отказывали, и вскоре его долг достиг огромной суммы в полмиллиона ливров. А когда Филипп с необыкновенным размахом отпраздновал свадьбу своего младшего сына, ему пришлось занять у ордена еще двести тысяч. В какой-то момент король понял, что проще разделаться с тамплиерами, чем возвращать им долг. Папа Климент поначалу не соглашался уничтожить богатый и влиятельный орден, но французский король сумел убедить его, что тамплиеры приносят католической церкви больше неприятностей, чем пользы. В конце концов, папа, который понимал, что негоже ссориться с самым могущественным монархом католического мира, Согласился пожертвовать высокомерными хромовниками. Вечером Анна возвращалась с работы до того устала, что долго не могла попасть электронным ключом в таблетку домофона. Наконец дверь открылась. Анна прошла мимо коморки консьержки, и тут ее окликнули. «Анна Павловна! Что еще?» — отозвалась Анна невежливо. Ей не хотелось ни с кем разговаривать. Хотелось скорее оказаться в своей квартире, принять горячий душ, а главное — остаться одной. Тем не менее она оглянулась. Из окошечка выглядывала консьержка, не та рыжеволосая Мегера, с которой Анна накануне поругалась, окрашенная блондинка с губами сердечком, приятельница домработницы. Анна даже вспомнила, как ее зовут — Аглая Ильинична. — Да, Аглая Ильинична, — Анна вымученно улыбнулась. «Вы что-то хотели?» «Да уж», — отозвалась Таня, нисколько не оценив вежливость Анны. «Вы посылочку-то свою заберите, она у меня под ногами мешается». «Посылочку?» — недоуменно переспросила Анна. «Какую посылочку?» «Как это какую?» Консьержка нахмурилась. «Которую Татьяна Семеновна принесла. Я согласилась, чтобы она у меня постояла. Так уже третий день стоит, а вы все не забираете. А она здесь стоит». Все ноги уже об нее отбила. У меня и так комнатка маленькая, повернуться негде. А тут еще эта посылка. Ах, посылка! Анна наконец вспомнила, что перед отъездом в Москву вытащила из почтового ящика извещение, попросила домработницу зайти на почту, а консьержка, вот это самая, согласилась оставить посылку у себя. Ах, как нехорошо получилось! Она совершенно забыла про эту чертову посылку. А тетя Люба, небось, удивляется, что она не звонит ей с благодарностями. «Да, извините, Аглая Ильинична», — проговорила Анна. «Я хотела забрать, но тут была ваша сменщица». Она взяла тяжелый пакет, еще раз поблагодарила консьержку и поднялась к себе. Пакет с посылкой поставила в кладовку. Разбирать теткины дары сейчас не было ни сил, ни желания. Однако она недооценила свою тетю. Не успела Анна принять душ и высушить волосы. как в прихожей зазвонил телефон. Большинство деловых и прочих знакомых звонили Анне по мобильному, и Анна подумала, что звонок вряд ли важный и на него можно не отвечать. Но телефон все звонил и звонил, как будто испытывал ее терпение. В конце концов Анна не выдержала. Чертыхаясь, она обернула голову полотенцем и побрела в прихожую. «Анюта!» – раздался в трубке жизнерадостно озабоченный теткин голос. «Ты что так долго к телефону не подходила? Ты уже спать легла? Я тебя не разбудила?» «Нет, тетя Люба», — отозвалась Анна. «Я в ванной была. Я вообще-то действительно хотела лечь пораньше». «В ванной?» — переспросила тетка. «Ты накинь что-нибудь, а то у тебя вечно сквозняки». Судя по такому предисловию, тетка настроилась на продолжительный разговор. «Да, тетя Люба», — отозвалась Анна. «Непременно. Как ваше здоровье?» Анна тетку любила, но разговаривать с ней по телефону было непросто. Тетка была очень многословна и все время перескакивала с темы на тему, так что Анна не поспевала за ходом ее мыслей. С некоторых пор в целях экономии нервных клеток Анна стала разговаривать с теткой, как Винни-Пох разговаривал с совой, поочередно отвечая «Да-да, конечно» и «Нет-нет, ни в коем случае». Точнее «Да, тетя Люба» и «Нет, тетя Люба». «Здоровье?» – фыркнула тетка. «Слава богу, все хорошо. А ты посылочку мою получила?» «Да, тетя Люба». Анна воздела глаза к потолку, хотя этого никто не видел. «Получила, конечно». «А то ты не звонишь и не звонишь. Я уж думала, мало ли, посылочка на почте затерялась. Ты же знаешь, как сейчас почта работает. Раньше письмо дня три шло, а сейчас хорошо, если две недели». Вот соседка моя на той неделе письмо получила от свекрови бывшей, из Конотопа. Свекровь это письмо в прошлом году отправила, после уж умерла. Соседка к ней на похороны съездила, а письмо только теперь пришло. «Нет, тетя Люба», – заверила ее Анна. «Все в порядке, получила вашу посылку. Просто я в Москву по работе уезжала, вот не сразу ее забрала». «По работе? Ты, Анюта?» Слишком много работаешь. Так нельзя, авторитетно проговорила тетка. Нужно отдыхать и питаться хорошо. Главное – витамины. Вот я тебе варенье прислала черно Оно очень полезное. В нем сплошные витамины. Тут по телевизору профессор один выступал. Из Москвы, кстати. Сразу видно, что очень умный. Так он сказал, что в черной смородине очень много витаминов. Ты его поставила в холодильник? «Кого? Профессора?» Машинально переспросила Анна. «Зачем профессора? Варенье. Его непременно надо в холодильнике держать, а то заплесневеет». «Да, тетя Люба, поставила», соврала Анна, чтобы не расстраивать родственницу и не затягивать разговор. «Я вообще-то хотела лечь пораньше. На работе сегодня был тяжелый день». «Ты слишком много работаешь», повторила тетка. «Так нельзя. Вот у нас в магазине». «Работала нимфа Романовна, тоже как ты, горела на работе. Так представляешь, чем это кончилось?» Тетка сделала паузу, ожидая от Анны заинтересованную реплику. «Нет, тетя Люба, не представляю. И, честно говоря, не интересуюсь», – честно ответила Анна. Но тетка ее, видимо, не расслышала. «Кончилось тем, что у нее началась болезнь этого немца, как его?» «Паркинсона», – подсказала Анна. Зачем Паркинсона? Доктор Паркинсон, Борис Михайлович, у нас в поликлинике глазным врачом работает, а там болезнь имени Альцгеймера. Стала Нимфа Романовна все путать и забывать. Я у нее прошу 200 граммов конфет марсианка, а она мне дает 300 граммов инопланетянки. Марсианка, она с фундуком, а инопланетянка с арахисом. А мне арахиса нельзя, у меня на него аллергия. «А она мне инопланетянку дает. Представляешь себе?» «Да, тетя Люба, представляю и очень вам сочувствую. А сейчас извините, у меня мобильник звонит». «От этих мобильников одни неприятности», — заявила тетка. Тот профессор по телевизору говорил, что от них облучение. Тетка все же наконец свернула разговор, взяв с Анны слово, что она уберет варенье в холодильник и будет ежедневно есть его вместе со всеми витаминами. Анна повесила трубку, облегченно вздохнула и включила фен. Но телефон снова зазвонил. Анна решила, что снова звонит тетка, вспомнив что-то архиважное, и поднесла трубку к уху. «Да, тетя Люба». «Гражданка Беркутова?» — раздался в трубке незнакомый мужской голос. «Анна Павловна?» «Да, это я», — пробормотала Анна. Она почувствовала, что этот звонок не предвещает ничего хорошего. «Нехорошо, Анна Павловна!» — строго сказал незнакомец, подтвердив ее опасения. «Что нехорошо? Кто вы вообще такой?» «Чужое брать нехорошо!» «Что?» — возмутилась Анна. «Да что вы такое говорите? Когда это я брала чужое?» «На почте вам выдали чужую посылку, а вы ее не вернули». «Чужую? Как чужую? Почему чужую?» «Потому что перепутали». «А вы ничего не сделали, чтобы исправить эту ошибку?» «Да не может быть!» Анна с телефоном в руке отправилась в кладовку, развернула пакет и с удивлением прочла адрес на коробке. Адрес был не ее, и фамилия совсем другая. Кукушкин И.И. -И. «Ой, и правда!» – расстроилась Анна. «Это не моя посылка, а я...» «Как ее взяла, так и не посмотрела на адрес. Ой, как нехорошо вышло!» «Но, уверяю вас, я не нарочно А вы этот самый Кукушкин?» «Да, я Иван Иванович Кукушкин», сообщил ей собеседник не без гордости. «Действительно нехорошо. Так что же мы будем делать, Анна Павловна?» «Ну, я не знаю. Может быть, завтра я к вам кого-нибудь пошлю?» Она подумала, что попросит Татьяну Семеновну отнести посылку Ивану Ивановичу. Но у того было другое предложение. «Я не хотел бы ждать до завтра. Если вы не против, я к вам сейчас зайду. Ну, минут через двадцать». Анна совершенно не хотела сейчас кого-то принимать. Она хотела пораньше лечь в постель. Но, с другой стороны, она чувствовала неловкость перед этим Иваном Ивановичем. Кроме того, она представляла, как Татьяна Семеновна будет ныть, что ее заставляют таскать тяжести, как будет жаловаться на свой радикулит. «Ладно». Сказала она, скрипя сердце. «Приходите». Повесив трубку, она торопливо натянула джинсы и свитер, досушила волосы и хотела было выпить чашку чая, но тут в дверь позвонили. Анна устремилась в прихожую, скосив глаза на часы. Иван Иванович приехал даже раньше, чем обещал. С его звонка прошло всего 15 минут. Видимо, очень уж ему не терпелось получить свою посылку. Возможно, там у него что-то скоро портящиеся. «Не иначе, как черно-смородиновое варенье?» Ничего не спрашивая, Анна открыла дверь. На пороге стоял мрачный, плохо выбритый мужчина лет тридцати, в черной кожаной куртке, с квадратным подбородком и оттопыренными ушами. Анна подумала, что подбородок и уши плохо сочетаются друг с другом, и что она по голосу иначе представляла себе Ивана Ивановича Кукушкина. «Проходите, Иван Иванович», — проговорила она несколько смущенно. «Я, конечно, должна извиниться, что так вышло, но я не виновата». «А кто виноват? Пушкин?» – проговорил мужчина грубым неприятным голосом. Анна подумала, что по телефону его голос показался ей совсем другим, но телефон, как известно, очень меняет голоса. «И одними извинениями вы тут не отделаетесь», – прогремел мужчина. «Тут дело серьезное». «Но я же сказала вам, Иван Иванович, что это вышло случайно». «Как это случайно? Что вы такое говорите? Это никакая не случайность. Это статья Уголовного кодекса. И вообще, что это вы меня Иваном Ивановичем называете?» «А кто же вы?» – растерялась Анна. «Разве вы не Иван Иванович Кукушкин?» «Какой еще Пушкин Кукушкин?» – примел мужчина. «Я капитан полиции Дубонос. Для особо близких – Николай Николаевич. Но вы к ним не относитесь, так что для вас я...» «Гражданин капитан!» С этими словами незваный гость протянул Анне раскрытое удостоверение. Анна, которой по работе нередко приходилось сталкиваться с представителями силовых структур, внимательно рассмотрела это удостоверение. Действительно, его предъявителем был капитан полиции Николай Николаевич Дубонос. «Ничего не понимаю», – протянула Анна. «Это вы что, из-за посылки пришли?» Лицо капитана побагровело. Он хотел что-то сказать, но в это время входная дверь за его спиной приоткрылась, и в квартиру деликатно проскользнул еще один человек. Это был худощавый и несколько сутулый мужчина лет сорока пяти, с уныло свисающим носом и тщательно разложенными по голове редкими бесцветными волосами. «Здравствуйте, Анна Павловна», — проговорил этот новый визитер, неуверенно переводя взгляд с Анны на капитана Дубоноса. «Я вам звоню». Но у вас я вижу гости. Но вы-то, надеюсь, Иван Иванович Кукушкин?» Сухо осведомилась Анна. «Или у меня сегодня назначили встречу члены клуба «Одиноких сердец». «Какого клуба?» – переспросил новый гость. «Я Иван Иванович. Я по поводу...» «Зачем же вы, Иван Иванович, полицию вызвали?» – раздраженно проговорила Анна. «Мы же с вами обо всем договорились. Я нисколько не возражала». «Разрешила вам приехать?» «Полицию?» Кукушкин побледнел и попятился. «Какую полицию? Зачем полицию?» «Да вот, прямо перед вами пришел капитан Дубонос». Анна показала на мрачного полицейского. «Как я понимаю, это вы его пригласили?» «Спрашивается, зачем?» «Пришел, запугивает меня». Кукушкин ойкнул и задом выскользнул из квартиры. «Куда же вы?» Анна выглянула ему вслед. Но оттого уже осталось одно воспоминание. Вернувшись в квартиру, Анна заперла за собой дверь на все замки, а то как бы еще какой-нибудь незваный гость не явился на огонек и повернулась к полицейскому. «Итак», — проговорила она по возможности спокойно, «на чем мы остановились? Как я поняла по поведению Кукушкина, вы пришли не по его вызову». «Само собой», — мрачно отозвался полицейский. «Я этого вашего Кукушкина?» Раньше в глаза не видел. Значит, вы пришли не из-за посылки. А тогда из-за чего же? Видимо, появление Кукушкина сбило полицейского смысла, и он не сразу сумел вернуться на исходную позицию. Наконец, это ему удалось. Он снова грозно нахмурился и прогремел. Я пришел по заявлению гражданки Беркутовой, которая обвиняет вас в краже личного имущества. «Беркутовой?» Анна встряхнула головой, пытаясь перевести мысли в порядок. «Это я, Беркутова». «Беркутова?» Капитан поднял брови, достал из кармана потрёпанный блокнот и перелистал его. Наконец он нашел нужную страницу, и лицо его разгладилось. «Ну да, все правильно. Вы – Беркутова А.П., а потерпевшая – Беркутова Д.А.» И тут до Анны дошло. Она сразу должна была догадаться, кто пытается ей нагадить. Но сбили с мысли история с перепутанной посылкой и звонок незадачливого Кукушкина. Все ясно, откуда ветер дует. Это невеста Вадима, это его стерва Дарья. Как ее там по отчеству? И если кто-то хочет нагадить Анне, так это точно она. И до того обнаглела, что представилась уже женой Вадима. И в чем же, интересно, «Меня обвиняет этот Д. А. Беркутова», — осведомилась Анна как можно спокойнее. «В вооруженном ограблении? В нанесении ей телесных побоев?» Произнеся последние слова, Анна поймала себя на том, что с удовольствием нанесла бы Дарье эти самые побои. Но идти за это на зону? Нет, спасибо. «Побои тут ни при чем», — полицейский. Гражданка Беркутова заявила. что вы украли принадлежащее ей ювелирное украшение. Между прочим, весьма ценное. Ах, вот в чем дело, догадалась Анна. Речь идет о том самом старинном кольце. Эта сучка никак не может успокоиться, что не смогла прихватить хоть что-то ценное. Так, значит, Дарья дошла до того, что накатала заявление в полицию? Нет. Она бы побоялась связываться с полицией, прекрасно понимая, что в этом случае ей самой вряд ли что-то достанется. И вообще, в полиции нужно паспорт предъявлять. Без паспорта они и разговаривать не станут. А эта зараза представилась Беркутовой, хотя она вовсе пока еще Салтыкова. Значит, этот полицейский – какой-нибудь ее дальний родственник или старый знакомый. Кстати, интересно, знает ли о нем Вадим? Теперь, осознав ситуацию, Анна почувствовала себя гораздо увереннее. Будучи директором фирмы, она время от времени должна была сталкиваться со всякими государственными органами, в том числе и с полицией, и умела правильно строить разговор, зная, когда нужно проявить уступчивость, а когда твердость. — Простите, Николай Николаевич, — проговорила она мягким грудным голосом. — Я не расслышала, из какого вы отделения полиции? «Из двенадцатого», — ответил капитан, усыпленный ее доброжелательной интонацией. «А в чем дело?» «Дело в том, что двенадцатое отделение находится в другом районе, и я не понимаю, как туда могло попасть это заявление». «Больно много вы о себе понимаете», — набычился капитан. Потерпевший живет на нашей территории и имеет право обратиться в полицию по месту жительства». «Да что вы говорите?» — с интересом переспросила Анна. «С каких это пор она там живет?» «Ну ладно, это не так важно. Сейчас мы все выясним. У вас ведь начальник отделения, Алексей Алексеевич Волков?» Анна схватила с полки телефон, набрала номер и проговорила тем же грудным голосом. «Алексей Алексеевич, прости, что так поздно звоню. У меня здесь твой сотрудник, Дубонос. Да-да, Николай». Дверь скрипнула, и капитан вылетел из квартиры, как пробка из бутылки. Как он умудрился так быстро открыть замки, осталось неизвестно науке. Анна усмехнулась, заперла за ним замки и отключила мобильный телефон. Заканчивать разговор с начальником 12-го отделения она не стала, потому что она его и не начинала. Просто сделала вид, что набрала какой-то номер. Этого оказалось достаточно, чтобы спугнуть незадачливого капитана Дубаносса. Стало быть... Он вовсе не из двенадцатого отделения, раз не знает, кто там начальник. Но до чего дошла их наглость? Явиться в дом, представиться по всей форме. Удостоверение-то было настоящее, это Анна заметила. На что он рассчитывал? Что Анна испугается и отдаст ему кольцо, поднесет на блюдечке с голубой каемочкой? Одно теперь ясно. Вадим понятия не имеет, чем занимается его, с позволения сказать, невеста за его спиной. И залезал в квартиру не он. Напрасно Анна поскандалила с консьержкой. И сейчас он знать не знает никакого капитана Дубоноса. Не стал бы он посылать его к Анне. Не то, чтобы Анна так верит в порядочность бывшего мужа. Просто он достаточно хорошо ее знает. Знает, что она не из пугливых, и на такой дешевый прием ее не поймаешь. И не такое она повидала. Да на нее в свое время такие люди наезжали. Ото всех сумела отбиться. фирму сохранила, так что от этого мелкого вымогателя избавиться, что чихнуть. Анна чувствовала душевный подъем и моральное удовлетворение от того, как ловко отделалась от наглого полицейского. Но тут она вспомнила, что во время выяснения отношений с капитаном Дубоносом незаметно исчез Иван Иванович Кукушкин, человек, который хотел обменяться с ней посылками. Вспомнив про этого человека, Анна открыла дверь кладовки Достала коробку из пакета. На посылке в графе «Получатель» действительно было написано «И.И. И, Кукушкин». И адрес не ее. Анна мысленно ругнула домработницу. Вот растяпа Татьяна Семеновна. Ничего нельзя ей поручить. Взяла посылку, даже не взглянув на адрес. Хотя, если на то пошло, больше виновата почтовая работница, которая выдала ей чужую посылку. Но так или иначе, Кто бы ни был виноват в путанице с посылками, посылку нужно поменять. Конечно, Анна вполне проживет без на грибов и варенья, но этот Кукушкин, чью посылку принесла Татьяна Семеновна, кажется, очень переживал из-за этой путаницы. Даже прибежал за своей посылкой на ночь глядя. Тут Анна задумалась, почему же в таком случае он сбежал, не сделав то, ради чего пришел, не получив свою посылку. А сбежал, поняла она. при виде полицейского. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Пришел Кукушкин в незнакомый дом, а там полиция. Мало ли, как дело обернется. Никому не хочется оказаться втянутым в какой-нибудь криминал. Но так или иначе, нужно ему позвонить и договориться о новой встрече. При современной бытовой технике многие проблемы решаются удивительно легко. Анна взяла свой домашний телефон и завела на дисплей номер последнего входящего звонка. Именно с этого номера звонил ей Кукушкин. Нажала вызов и поднесла телефон к уху. После нескольких длинных звонков раздался щелчок, и в трубке зазвучал приятный женский голос. «Вы позвонили в ателье химчистки Хризантема. В данный момент мы не можем вам ответить. Наше ателье работает по будням дням с 10 до 19, по субботам с 10 до 17, воскресенье выходной». Если у вас есть претензии по качеству услуг, оставьте сообщение после сигнала». Анна удивилась и отключила телефон. «Странно. Причем здесь химчистка? Может быть, боязливый Кукушкин там работает и позвонил ей с работы? В любом случае, сегодня уже поздно что-то делать». Анна очень устала и легла спать, решив, что утро вечером мудренее. Но утром она проснулась позже обычного и заторопилась на работу. А на работе, как всегда, на нее навалилась куча проблем. Все домашние дела и заботы отступили на второй план, и уж про чужую посылку Анна и думать забыла. Зато незадолго до обеда, увидев в коридоре безмятежную физиономию Вадима, она вспомнила вчерашний визит капитана Дубоноса и подумала, что нельзя спускать такие вещи. Она зашла в свою приёмную, подошла к столу секретарши и в полголоса проговорила: «Ты ведь знаешь?». «Где сейчас работает Дарья?» Глаза у секретарши предательски забегали. «Дарья?» – пролепетала она. «Какая Дарья? О чем вы, Анна Павловна?» «Не придуривайся!» – одернула ее Анна. «Ты прекрасно поняла, кого я имею в виду. Дарья Салтыкова. Раньше она работала в отделе рекламы. Разумеется, ты с ней не встречалась. Ты пришла позже. Но ни за что не поверю, что сотрудники не посвятили тебя во всю эту историю». Наверняка остались у Салтыковой тут подружки, которые доносят ей обо всем, что происходит в фирме. Так что быстренько сообщи мне, где она сейчас работает». Светлана продолжала разыгрывать приступ идиотизма. «Раз. Два. Начала считать Анна. Ах, Дарья!» Светлана испуганно заморгала. «Вы говорите о той Дарье, которая...» «Да, о той самой. Кажется, теперь она работает в трамблере». «Ну да, конечно!» – пробормотала Анна. «Там же заместитель директора, приятель Вадима». «Что, Анна Павловна?» «Неважно, дай-ка мне тамошний телефон». Секретарша снова заморгала. «Я не знаю». «Знаешь, знаешь!» – процедила Анна. «А если не знаешь, ищи другое место работы». «Ах, да! Кажется, у меня где-то был этот телефон. Вот так-то оно лучше!» Анна взяла листочек с телефоном и взглянула на часы. Как раз наступило время обеденного перерыва. Обедать она отправилась в бистро каракатица Здесь кормили неплохо, Анна ходила сюда очень часто. У нее, как у постоянного посетителя, была большая скидка и особый статус. В этот день ее обслуживал симпатичный официант Юрик. Подойдя к ее столику, Юрик наклонился и доверительным тоном проговорил. «Анна Павловна!» Не берите сегодня морепродукты, они переморожены. Очень советую суфле из брокколи и жареный козий сыр с соусом из лесных ягод. Пусть будет суфле, — охотно согласилась Анна. И еще, Юрочка, можно попросить тебя об одной услуге. Для вас, Анна Павловна, все что угодно. Анна достала свой мобильный телефон, набрала номер, который узнала у своей секретарши, и протянула телефон официанту. «Юрочка!» Попроси к телефону Дашу Салтыкову. Если спросят, кто ты такой, скажи Николай Дубонос. Как человек живет с такой фамилией?» Усмехнулся Юрик и поднес телефон к уху. «Фирма Трамблер», раздался в трубке приятный женский голос с томно-мурлыкающей сексуальной интонацией. «Ваш звонок очень важен для нас». «Не напрягайся», проговорил официант. «Я не клиент. Мне бы Дашу Салтыкову». «А кто ее спрашивает?» На этот раз голос собеседницы стал более будничным, как будто она сменила вечернее платье на скромный домашний халатик. «Николай Дубонос», — ответил Юрик и передал трубку Анне. Пару минут в трубке играла музыка, затем раздался озабоченный голос Дарьи. «Коля, ты чего звонишь? Я же тебе говорила, сюда звонить нельзя. Я же говорила. Ну ладно, раз уж позвонил, говори. Удалось мадам как следует припугнуть». Анна молчала, выжидая. «Да что ты молчишь-то?» раздраженно выпалила Дарья. «Я же волнуюсь, как дело прошло. Кольцо она не отдала?» «Не отдала», — проговорила наконец Анна. «И не отдаст. И припугнуть мадам не удалось. Мадам не такой человек, чтобы так просто рассеропиться от визита законченного придурка, хоть он и из полиции. А вот капитан Дубонос, твой приятель, здорово перепугался». когда она позвонила его начальнику. Надеюсь, у него будут большие неприятности. И у тебя тоже, как у соучастницы. Кстати, дорогуша, если не секрет, кем он тебе приходится? Двоюродный брат или так, переспали разок? Думаю, Вадику это будет очень интересно. «Кто это?» – растерянно переспросила Дарья. «Это что, Николя?» «Какая проницательность!» – процедила Анна. Это действительно, Николя, тебе очко за догадку. «Ах, это ты!» – скрикнула Дарья. «Зараза! Стерва! Сволочь! Ты у меня еще попляшешь!» «А ты споешь!» – ответила Анна, наслаждаясь собственным спокойствием. «Кстати, дорогуша, имей в виду, я записывала этот разговор, и в суде эта запись очень пригодится. И передай своему дубоголовому приятелю». что вы с ним крупно влипли. Использование служебного положения в целях шантажа и вымогательства. Статья 298, пункт Б. На этой жизнерадостной ноте она закончила разговор и подняла взгляд на официанта. Юрик стоял рядом в совершенном восторге. «Что смотришь?» – усмехнулась Анна. «Неси свое суфле. И спасибо, ты мне очень помог». После этого разговора Анна почувствовала легкий душевный подъем, и обед показался ей особенно вкусным. Хотя потом, вернувшись на рабочее место, она подумала, что никакой практической выгоды она не извлекла. Но хоть удовольствие получила. А впрочем, возможно, Дарья придержит лошадей, во всяком случае, пока не станет женой Вадима. Во всяком случае, Коля Дубонос ей больше помогать не будет. Потом снова навалились деловые проблемы, и Анна забыла обо всем остальном до семи часов. Только по дороге домой она вспомнила, что так и не обменялась посылками с пугливым Иваном Ивановичем Кукушкиным. Часы работы химчистки закончились, еще раз разговаривать с автоответчиком ей не хотелось, и уж вовсе не хотелось тащиться с тяжелой посылкой по адресу Кукушкина. Тут она вспомнила, что именно для таких случаев у нее существует домработница. Кстати, давно пора связаться с Татьяной Семеновной. Пусть приберет в квартире после визита незваных гостей. Анна поднялась в свою квартиру, сбросила туфли, влезла в домашние тапочки и набрала номер Татьяны Семеновны. Ответил ей незнакомый женский голос с какой-то странной, неестественной интонацией. «Могу я попросить Татьяну Семеновну?» Проговорила Анна нетерпеливо. А кто ее спрашивает? Осведомился голос в трубке. Анна, Анна Павловна, а в чем дело? Дело, дело в том. В трубке ненатурально всхлипнули. Договорите да же наконец, что случилось. Тетя Таня, Татьяна Семеновна скончалась. Как скончалась? Растерянно пробормотала Анна. Что значит скончалась? Почему скончалась? «Я ее хотела попросить, чтобы она отнесла...» Она уже поняла всю глупость и неуместность своих слов, но ничего не могла с собой поделать и говорила еще что-то, такое же глупое и неуместное. «Когда это случилось?» задала она, наконец, более осмысленный вопрос. «Завчера», — ответила трубка. «Гуляла, присела на лавочку. Видимо, у нее с сердцем стало плохо. Так на лавочке ее и нашли». Трубка снова всхлипнула. На следующее утро едва Анна пришла на работу. К ней в кабинет вошел компьютерный гений Вася, которого она оставила в Москве. Вася поставил Селиверстову все обещанные программы и явился доложить Анне о результатах. «Ну что, Селиверстов остался доволен?» «Еще как!» – Вася ухмыльнулся. «Я ему наличный компьютер в качестве бонуса!» поставил такую электронную секретаршу. Это еще что такое? А это такой симпатичный сервис. Вася обошел стол Анны и показал на экран ее компьютера. У вас вот здесь в углу просто часы, а у него теперь в углу экрана хорошенькая девушка. Стоит навести на нее курсор, и она тут же приятным голосом сообщает, который час и какой день недели, а также напоминает о всяких важных звонках, встречах и совещаниях. и отвечает на любые вопросы, если набрать их на клавиатуре». Вася усмехнулся и добавил. «Так что Селиверстов остался очень доволен. Собирается живую секретаршу уволить. От нее, говорит, одни неприятности. Вечно все забывает, путает и с работы норовит пораньше свинтить. А электронная всегда тут, под рукой. С работы не отпрашивается, и настроение у нее всегда отличное. Кроме того...» По своему желанию заказчик может каждый день выбирать внешность электронной секретарши и ее костюм. Скажем, сегодня у него блондинка в мини-юбке, а завтра она надоела, и он выбирает брюнетку в джинсах или в бикини. По желанию можно поставить в качестве секретарши Шерли Стерон или Джессику Альбу или Дженнифер Лопес, если кто любит старушек. Ну, теперь Селиверстова с работы не выманишь, только и будет секретарш менять. Вот, кстати, Вася, ты-то мне и нужен. Можешь найти для меня информацию про определенного человека? А что вы про него знаете? Имя, фамилию и адрес. Ну, так в чем проблема? При таких исходных данных тут любой школьник справится. Да что школьник? Тут ребенок садовский хоть из младшей группы. Вася, остановила его Анна. Прекрати надувать щелки. Просто помоги мне, ладно? Нет проблем. Вася подсел к компьютеру. Диктуйте фамилию. Кукушкин Иван Иванович, продиктовала Анна. Адрес. Через пять минут Вася действительно распечатал для нее все имеющиеся сведения о пугливом господине Кукушкине. Иван Иванович Кукушкин родился 65 лет назад в Вологде, окончил исторический факультет Петербургского, тогда Ленинградского университета работал в историческом архиве, защитил кандидатскую диссертацию по теме секты и тайны общества в средневековой Франции. Несколько лет назад вышел на пенсию. «А это что за фотография?» спросила Анна, увидев внизу страницы черно-белый снимок. «Ну, вы же просили подобрать всю информацию об этом Кукушкине. А какое же досье без фотографии? Вот я и пристегнул сюда фото из его личного дела». «То есть ты хочешь сказать, что человек на снимке – это и есть Иван Иванович Кукушкин?» «Ну да, конечно. А в чем дело? Что-то не так?» «Что-то действительно было не так. На фотографии был изображен солидный, респектабельный немолодой мужчина, очень приличного вида, ничуть не похожий на того плюгавого типа, который приходил к Анне поменяться посылками». «Да нет, Вася, все в порядке», – машинально проговорила Анна. Вася очень славный парень, но ему совершенно не обязательно знать о ее неприятностях. А вся эта история выглядела все более и более неприятной. По всему выходило, что под видом Кукушкина к ней пришел совершенно другой человек. Кто он такой и что ему было нужно? Он хотел забрать случайно попавшую к ней посылку, или у него были другие, более зловещие планы? Тут Анна осознала, что приятель Дарьи – капитан Дубонос. Сослужил ей хорошую службу, спугнув фальшивого Кукушкина. Так что она должна быть ему благодарна. И не только ему, но и Дарье, которая его послала. Но ну уж нет, только не это, пробормотала Анна. Что? Переспросил Вася. Да нет, это я не тебе. А вот, кстати, тут есть еще кое-что. Я запустил расширенный поиск и узнал, что позавчера ваш Кукушкин попал под машину. Что? Удивленно переспросила Анна. «Что ты сказал?» «Да вот тут, в хронике происшествий. На пересечении проспекта Настойчивых и улицы Трезвости пенсионер Кукушкин И.И. такого-то года рождения был сбит автомобилем «Фольксваген» серого цвета. Пострадавший доставлен в больницу Святого Маврикия. Водитель «Фольксвагена» скрылся с места происшествия. Всех, кто видел это ДТП, просят позвонить по телефону. В этот день сотрудники не узнавали своего директора. Анна была рассеяна и задумчива, отвечала не в попад, чего прежде с ней никогда не случалось. Из ее головы не шла мысль, что же такое с ней происходит. Вместо обеда она закрылась в кабинете, попросила секретаршу принести большую чашку кофе и решила, наконец, поразмыслить. Какая-то вокруг нее происходит подозрительная и необъяснимая возня. Сначала странная попытка похищения, после поезда, куда вез ее тот водитель. Ей помогла только случайность, но на этом странные события не закончились. Кто-то влез в ее квартиру. Сгоряча она подумала на Вадима, потом на его девку. Но во здравом размышлении пришлось признать, что бывший муж все-таки не стал бы влезать в явный криминал. А если бы это сделала Дарья, она не послала бы к Анне капитана Дубоноса. Ведь никто не знал, что Анна после проникновения в квартиру не станет вызывать полицию. Дубонос, конечно, небольшого ума парень и скотина порядочная, но со своими коллегами, расследующими квартирную кражу, сталкиваться ему не нужно. Те заинтересуются, зачем он пришел. Их не запугаешь, как думал он запугать Анну. Ее, конечно, тоже нелегко запугать. Но Дубонос-то этого не знал. Дарья его не проинструктировала. Вот странно. Мимоходом подумала Анна. Она-то что себе думала? Ведь она работала на фирме. Хоть и не часто они сталкивались лично. Все же слышала, небось, от сотрудников, что Анна личность не глупая и деловая, и фирму держит железной рукой. Так с чего бы ей раскисать перед первым попавшимся ментом? Тем более сразу видно, что жулик. Это Дарья что? Всех полными дураками считает? Нет, тут же поняла Анна. Не всех. а только ее. Она думает, что раз уж сумела увести от Анны мужа, то, стало быть, во всем ее превосходит. Очень вредно так думать о людях. Ладно, не будем отвлекаться. Подумаем, что еще случилось. Ага, смерть домработницы Татьяны Семеновны. Вроде бы причина смерти естественная, но уж очень все сразу навалилось. Очень уж совпало. Еще визит телефонного мастера в офис. который и не мастер вовсе был, поскольку настоящий мастер явился следом за ним. Каждое событие по отдельности можно было бы объяснить случайностью, совпадением. Но уж очень много за последнее время вокруг Анны происходит странностей. И вот, кстати, еще был визит господина Завалова из фирмы «Формомед». Как-то странно он себя вел. То заигрывал, называл очаровательным директором, а то пропал, как не было. При этом заигрывать-то он заигрывал, а по делу ничего так и не сказал. Что ему нужно-то? Зачем он приходил? Анну в ресторане ланчем накормить? Ну, это-то мы сейчас выясним. Это нетрудно. «Света, соедините меня с Заваловым и с сказала Анна в интерком. Через некоторое время секретарша ответила, что господин Завалов в отпуске по состоянию здоровья и дела ведет его зам. «Соединить с замом?» «Не надо», – пробормотала Анна. «Они взяли выяснить, что там случилось с господином Заваловым. И самое главное – когда?» «Можно», – обрадовалась Света. «У меня в той фирме знакомая работает». Через некоторое время выяснилось, что Завалов еще в марте месяце катался на лыжах где-то в Австрии и, упав неудачно, сломал ногу. Перелом сложный, срастается плохо. Уже две операции делали. Там же в Австрии и лечится. «Сейчас у нас май месяц», – протянула Анна. «Ясно, что Завалов никак не мог прийти к нам три дня назад. Света, вы пока про это никому не говорите». Отнеся эпизод с фальшивым Заваловым в тот же список странных и необъяснимых происшествий, Анна проанализировала ситуацию и поняла, что все дело в посылке. Вот и Иван Иванович Кукушкин, как выяснилось, тоже не тот, не настоящий. а настоящий попал под машину и лежит в больнице. Что же это за посылка такая? Нужно посмотреть, вдруг там что-то опасное. Она сама тоже хороша. Лежит дома коробка, а Анне и не досуг взглянуть. Да в ней что угодно может быть. Наркотики, взрывчатка, радиоактивное вещество. Ну уж, тут же усмехнулась Анна. Это вряд ли. Но с другой стороны, на нее редко находит такая рассеянность. Это все тетя Люба. Да чего же надоели ее посылки? Дома Анна аккуратно заперла за собой дверь и огляделась. В квартире ничего не изменилось. Похоже, что сегодня все спокойно. Она вытащила из кладовки коробку с посылкой и удивилась, насколько она тяжелая. Волоком протащив ее в гостиную, Анна решилась и ножом распорола синий-белый картон. В коробке лежало что-то завернутое в старый кожаный мешок. Кожа потрескалась и потерлась на сгибах. Анна вытащила мешок из коробки и развязала стягивающий его замшевый шнурок. Мешок упал на пол, и Анна остолбенела. Перед ней была массивная вещь из серебра. Только так можно было объяснить, отчего она такая тяжелая. Эта штука напоминала старый готический собор в миниатюре. Резная крыша с башенками и стрельчатыми окнами тускло блестела. Анна с трудом подняла собор и поставила на стол. Теперь стали видны портал с колоннами и даже круглое окошко над входом. Стрельчатые окна были перевиты решетками, однако там, где в настоящем соборе должны быть витражи, были сплошные пластины. Ни двери, ни окна не открывались, нигде не было ни малейшего отверстия. Что это за вещь? Анна так поразилась, что проговорила это вслух. Для чего она нужна? Ясно, что она старинная, вон как потемнело серебро. Ну что это? Зачем кому-то прислали такую ценность обычной посылкой, даже не заказной? Тут она осознала, что разговаривает сама с собой, и расстроилась. Это к недолго и умом тронуться. Люди скажут: "От одиночества никак не привыкнуть, что в этой квартире она одна. Кошку, что ли, завести, или собачку? Животное будет скучать. Анна же вечно нет дома". Она крутила старинную вещь и так и этак перевернула и оглядела снизу. Ничего, никакой надписи или еще какого знака. Поздно вечером, когда сон не шел и она ворочалась в постели, Анна решила найти настоящего Ивана Ивановича Кукушкина. Найти и отдать ему посылку. Пусть он сам с ней разбирается, а заодно расскажет Анне, в чем тут дело. Завтра суббота. Она поедет в больницу и поговорит с ним. С собой посылку, естественно, не возьмет. Вещь ценная, да и тяжести несусветной».